18 февраля Полинг признался Питеру, что он с Вернаном шомейкером столкнулся с новыми проблемами. Я думаю, что исходные параметры не вполне верны. До меня дошли слухи, что Джим вотсон и Крик некоторое время назад уже предлагали такую структуру, но вплотную ею не занимались. Возможно, это преувеличенный слух. Лайнус Полинг... Продолжал работать над моделью и к 27 февраля остался доволен результатами. Утром 4 февраля вотсон на рабочем месте не мог сосредоточиться, занятый в мыслях тем, что Питер Поллинг очаровал поп, добившись права у нее столоваться, что хорошо бы прокатиться на Роулс-Ройсе в поместье Ротшильдов в графстве Бетфоршер. И прочее в том же роде. Его вырвал из мечтаний громкий стук в дверь. Пришёл сутулый старый слесарь, распространяя запах виски и держа в руках комплект деталей, долженствующих изображать атомы фосфора. Они были завернуты в грязную тряпицу, испачканы металлической стружкой и смазкой токарного станка. Но для Отцена были дороже золотого клада, и он жадно на них набросился, словно это были не куски металла, а первая пища после многодневной голодовки. Джеймс собрал несколько секций сахарофосфатного остова и стал возиться с дугообразными зажимами, стержнями и проволокой, которые взял в химической лаборатории. Упрямо пренебрегая данными Франклин о расположении остатков сахаров и фосфатных групп, он потратил даром полтора дня, пытаясь получить приемлемую двухцепочечную модель с сахаро-фосфатным остовом внутри. Однако, сопоставляя то, что получилось с картиной рентгенограмма номер 51, вотсон чувствовал, что сделанная модель не ближе к истине, чем трехцепочечная которую они с Криком построили 15 месяцев назад. В общем, он зашел в тупик. В конце концов, Джеймс вотсон поступил так, как порой делают молодые люди, столкнувшись с непреодолимым препятствием. Ушел из лаборатории, чтобы отвлечься. Он переоделся для тенниса и разгромил на корте красавчика Фуркада. После нескольких сетов Джеймс торжествовал, довольный своими подачами, а противник был еще более доволен иной победой – завоеванием сердца сестры Уотсона. После матча они отправились в Клэр-колледж выпить чаю. Когда Джеймс вернулся в лабораторию, Крик отложил карандаши и выразил надежду, что его соратник уяснит никчемность подвижных игр. Рабочий день Крика и Отсона сильно растянулся, потому что они стали вместе ужинать, продолжая тем самым мозговой штурм. Джеймс начинал сомневаться в том, что сахаро остов находится в центральной части молекулы. Аргументы в пользу этого казались несостоятельными. В то же время он понимал, что если переместить азотистое основание внутрь, придется строить едва ли не бесконечное число моделей и возникнет трудная задача выбора из них правильной. Размещать азотистые основания снаружи более простой вариант, ведь они разных размеров и форм и совершенно непонятно, как упаковать их внутри спиральной конструкции из двух или трех полинуклеаидных цепей. выходход, не просматривался. Крик тоже ничего не мог предложить. Уотсон встал из-за стола, вышел на улицу и отправился к себе в Клэр-колледж. По дороге он решил. «Пусть Крик выдвинет хотя бы частично правдоподобный аргумент. Тогда я буду рассматривать модели с азотистыми основаниями внутри». Собственно, Расположение азотистых оснований внутри, а сахарофосфатного остова снаружи спирали, было идеей Франклин и главным ее возражением против их трехцепочечной модели. В своих мемуарах Крик воспроизвел диалог, в котором призывал Уотсона оставить свои сомнения. Крик. Почему не сделать модели с фосфатными группами снаружи? «Уотсон. Потому что это было бы слишком просто. То есть тогда он мог бы построить слишком много моделей». «Крик. Тогда почему бы не попробовать?» Наутро Уотсон пришел в лабораторию пораньше и разобрал самую уродливую модель с внутренним остовом, стараясь не повредить хрупкие детали. В следующие несколько дней... Он строил модели с сахарофосфатным остовом снаружи. В мастерской до сих пор возились с плоскими жестяными пластинками в качестве азотистых оснований, и приходилось еще по меньшей мере на неделю отложить манипуляции с ними. Передвигая фосфатные группы, вотсон заметил, как легко изогнуть наружный скелет, придав ему форму соответствующую рентгенограмме. Структура с внешним расположением сахарных остатков и фосфатных групп прояснялась. Наиболее подходящий угол поворота спирали между двумя соседними азотистыми основаниями получался 30-40 градусов, откуда следовало, что если скелет снаружи, то имеющийся в данных рентгеновской кристаллографии повтор 34 ангстрома — это длина витка спирали вдоль ее оси. Крик тем временем корпел над надоевшей диссертацией, завидуя занятому куда более интересным делом Уотсону и все чаще отрывался от своих вычислений, чтобы взглянуть на модель. Жестяная башня Уотсона росла на глазах. Однако вечером в пятницу, 6 февраля оба Без малейших колебаний прервали работу ради выходных. В субботу была вечеринка в Тринити-колледже, а в воскресенье к Крику должен был приехать Уилкинс, что было согласовано за несколько недель до появления рукописи Полинга в Кэвендишской лаборатории. Накануне Уилкинс в письме подтвердил свой приезд и пообещал рассказать всё, что запомнил и записал из прощального доклада Розалинд Франклин. Для Уотсона и Крика это выходило очень вовремя. 8 февраля Уилкинс встретился с ними за ужином у Криков и сразу подвергся расспросам о дифракционной картине БДНК. Но Уилкинс открывал рот только чтобы отделаться общими фразами или воздать должное стрепне Адиль. Они не добились больше того, что Оотсон уже знал. Тогда позвали Питера Полинга зайти попозже в тот же вечер. Оказалось, что хотя Крик выслал Уилкинсу экземпляр статьи Полинга, тот её так и не прочитал. Морису сунули текст и спросили, какие ошибки он в ней видит. Уилкинс быстро разобрался и тоже заметил, что Полинг неверно поместил фосфатные группы в сердцевину спирали, как было и в злосчастной модели Уотсона и Крика. Он также обратил внимание на то, что нигде не указаны атомы натрия, тогда как кристаллическая ДНК, как ему было известно, содержит натрий. В ответ на замечание Уилкинса Крик удовлетворенно воскликнул самую точку. Позднее Вилкинс вспоминал «Я заметил ошибку с гордостью школьника, который держит устный экзамен. Не было также никаких признаков того, что модель соответствует данным рентгеновской кристаллографии». вотсон и Крик принялись уговаривать Вилкинса заняться построением моделей, чтобы первыми открыть структуру ДНК. Иначе, как предупредил Питер полинг Уилкинса, это почти наверняка сделает полинг старший. Уилкинс с прежним спокойствием и решимостью объяснил, что приступит к моделированию, как только Франклин уйдет из Королевского колледжа, то есть через несколько недель. Тут Крик и Уотсон словно адвокаты, заманивающие в ловушку свидетеля противоположной стороны, задали вопрос, значивший больше, чем все их соблазнительные предложения. Не будет ли Уилкинс против, если они начнут работать над моделями ДНК? И затаив дыхание, ждали ответа. 50 лет спустя Уилкинс, В точности воспроизвел свою реакцию на это. Их вопрос показался мне ужасным. Сам я никогда не воспринимал науку как гонку, и особенно мне не нравилось думать, что они бегут на перегонки со мной. Не припоминаю, чтобы я раздумывал о возможности стать тем, кто открыл структуру ДНК, Но мне не по душе было и уступать место Фрэнсису с Джимом. Очевидным выходом из такого затруднения было бы сотрудничество Королевского колледжа и Кавендежской лаборатории. Однако до этого не дошло. Уотсон и Крик были уверены, что им хватает и данных, и таланта, чтобы добиться успеха. Поэтому они не предложили объединиться а Уилкинс ушел от темы, опасаясь неизбежных трений между лондонской и кембриджской группами. Позднее Уилкинс в свойственном ему духе пояснил, что взял паузу для обдумывания более общего вопроса о препятствовании прогрессу науки. ДНК – не частная собственность. Каждый вправе спокойно изучать ее – без чего бы то ни было давления. А Фрэнсису и Джеймсу, наверное, казалось, что время тянется бесконечно. Наконец прозвучал неторопливый ответ. «Нет, не возражаю». Вообще-то, для Уотсона согласии Уилкинса не имело особого значения. Как он признался позже, даже если бы Моррис выразил неодобрение, они продолжили бы строить модели. Уилкинс тотчас пожалел о своих словах. Он проиграл гонку за открытие ДНК в тот самый миг, когда великодушно разрешил Уотсону и Крику вступить в игру и всю жизнь терзался из-за этого. Почему он сначала не посоветовался с Джоном Рэндаллом? Или, скажем, не позвал в тот вечер к Крику Джона Кендрю, старого друга и превосходного посредника. Кендрю наверняка добился бы справедливого договора. Впоследствии Уилкинс сетовал. Я пришел в полное уныние и не мог этого скрыть. Я приехал в Кембридж, рассчитывая на беззаботное, приятное времяпрепровождение, и вот не осталось надежд. Мне хотелось лишь одного — вернуться домой, и Фрэнсису хватило так-то не удерживать меня. вотсон выскочил на улицу следом за ним и выразил сожаление, к которому Уилкинс остался глух. Уилкинс решил толковать все сомнения в пользу Уотсона и Крика, предполагая, что те хотят как лучше и не скрывают своих намерений, хотя они не поделились с ним никакими подробностями своих планов Или идей но он ошибался глава двадцать пятая. Отчет. «Мужчины наиболее сильны и привлекательны в возрасте от 35 до 55 лет. До 35 им еще многому нужно научиться, а у меня нет времени их учить». Хеди Ламар. «Погода в Кембридже во вторую неделю февраля выдалось на удивление мягкой. Ощущение весны и задержка в изготовлении деталей для модели ДНК не способствовали рабочему настроению у Джеймса Уотсона. Хотя он каждое утро приходил в Кавендежскую лабораторию на час, а то и больше, раньше крика, являвшегося ровно в десять, его легкомысленность обеспокоила даже крика, который и сам не отличался сосредоточенностью. Каждый день, перекусив в пабе «Игл», Уотсон отправлялся на теннисный корт. Один из его партнеров хорошо запомнил эти матчи. Он нигде не учился играть, но действовал страшно энергично и, казалось, всякий раз заново изобретал игру, и он терпеть не мог проигрывать. После тенниса Уотсон возвращался в помещение номер 103 чтобы немного повозиться с моделью и умчаться к поп-приор, точнее, к обитавшим там девушкам. На претензии крика, что Джеймс даром тратит свое время, тот возражал, что дальнейшее изменение последнего варианта модели без решения проблемы азотистых оснований ничего не даст. Иногда по вечерам Уотсон ходил в кинотеатр Рекс Cinema, который... Кембриджские студенты считали блошиной ямой. Так на британском сленге назывались самые низкосортные кинотеатры. Изначально в этом заведении был зал для катания на роликовых коньках, а к 1953 году сделали зрительный зал. Там действительно было грязновато, зато дешево. Первоначально... Рекс представлял собой похожий на амбар строение, называвшееся «Рандеву», и служившее в 1911-1919 годах для катания на роликах. После Первой мировой войны, в эпоху расцвета немого кино, здание стало кинотеатром «Рандеву», но в 1931 году сгорело дотла. На следующий год кинотеатр заново открылся под названием «Рекс». Отдавая за билет шиллинг и 8 пенсов, Джеймс смотрел, что придется. От шедевров Федерико Феллини, Витторио де Сико и жана Кокто до слащавого голливудского ширпотреба. Из множества фильмов, увиденных в тот период, Уотсон недобрым словом помянул экстаз с австрийской актрисой Хэди Ламарр, сделавший успешную карьеру в Голливуде. Хеди Ломар, настоящее имя Хедвик Ева Мария Кислер, известна также своей изобретательской деятельностью. В 1942 году она совместно с Джорджем Антейлом запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами, в которой использовалась технология прыгающих частот. Однако Ее оценили лишь гораздо позже, и на военных кораблях США не применяли вплоть до 1962 года. Как многие молодые мужчины в Чопорной Британии того времени, Уотсон давно хотел посмотреть эту, снятую еще в 1933 году картину, прославившуюся как первый непорнографический фильм, в котором без натурализма, но, так сказать, доходчиво изображался плотный контакт между мужчиной и женщиной. Роль в фильме «Экстаз» дала Ламар широкую известность. В те пуританские времена, показанная в этой картине далеко не откровенная эротика, вызвала большой общественный резонанс. Была запрещена к показу в ряде стран, в том числе в США и Германии, и позднее вышла со значительными купюрами. В 1950-е годы в Великобритании показывали сильно урезанный вариант, к тому же в переводе на приличный английский язык. Компанию Джеймсу составили его сестра и Питер Поллинг. Увы, их ждало разочарование, так как английские цензоры вырезали самые интересные, и фильм был освистом. Несмотря на развлечения, Вотсон не мог забыть о проблеме локализации азотистых оснований в молекуле ДНК и пришел таки к тому, что расположение сахаро остова на внешней поверхности спирали хорошо согласуется с экспериментальными данными и результатами расчетов Франклин. Тот факт, что ее данные используются без разрешения, остался за скобками. Проблема данных Розалинд-Франклин – усугубилась с участием Макса Перуца, возглавляя биофизический отдел совета по медицинским исследованиям в Кембриджском университете, Перуц составлял и получал отчеты о ходе работ собственного и других исследовательских подразделений финансируемых советом. Это делалось не для того чтобы совать нос в разные исследовательские проекты, а чтобы по словам Перуца, согласовать деятельность различных подразделений Совета по медицинским исследованиям, занятых в области биофизики. В начале 1953 года Джон Рэндалл отправил Перуцу ротаторную копию отчета о работе биофизического отдела Совета в Королевском колледже, где имелся раздел под названием «Рентгеноструктурный анализ ДНК из телячьей вилочковой железы», выполняемый Эр-Франклин и р гослингом с подробным изложением данных. вотсон утверждал, отчет не был конфиденциальным, и Макс не видел никаких причин не показать его нам с Фрэнсисом, что и было сделано между 10 и 20 февраля. Однако вплоть до опубликования в 1968 году книги вотсона «Двойная спираль» Факт этого подарка Макса Перутса был мало кому известен за пределами Кембриджа. Когда Крик прочел о работе Франклин в отчете для совета, рентгенограммы там не были представлены, в его мозгу словно пошла цепная реакция, на каждом этапе которой вспыхивали все новые идеи и соображения. Толчком к этому послужил вывод Франклин, что Кембриджа, Элементарная ячейка кристаллической А-формы ДНК является моноклинной базоцентрированной, пространственная группа симметрии c 2 Крик сразу понял, что это принципиально важно. Параметры элементарной ячейки, указанные в отчете для Совета по медицинским исследованиям, доказывали, что диада должна быть перпендикулярно продольной оси молекулы. А значит, дублирование имеет место внутри одной молекулы, а не между соседними молекулами в кристалле. Таким образом, в молекуле должна быть пара цепей, а не тройка. Причем эти две цепи должны быть противоположно направленными. Крик имел в виду, что если последовательность азотистых оснований в одной цепи ACGT то в другой – TGCA. Прийти к этому важнейшему заключению Крику помогло то, что он, под руководством Перуца и Кендрю, уже изучал биологическое вещество, кристаллическая решетка которого является базоцентрированной моноклинной – C2 – оксигемоглобин. Хорас Джадсон отметил – что, благодаря отчету для Совета по медицинским исследованиям, Крик также понял, что противоположно направленные элементы структуры это сахаро-фосфатные остовы двух цепей. Ориентация связей между сахарными остатками и фосфатными группами в одной цепи обратно ориентации аналогичных связей в другой цепи. Исходя из этого, можно было заключить, как... Сахарофосфатные остовы закручены спирально вокруг внутренней части молекулы, на основании чего удалось построить трехмерную модель. Уотсон не сразу догадался, как выглядит в пространстве двойная спираль. Сначала он полагал, что каждая цепь совершает пол полоборота вокруг цилиндра на 34 ангстрома вдоль оси и затем Структура повторяется. Но в такой конфигурации сахарные остатки оказывались слишком близко друг к другу. Чтобы исправить эту ошибку, Крик предложил вотсону закрыть глаза и подумать. А сам терпеливо растолковал, что оба сахарофосфатных остова должны спирально виться по поверхности цилиндра вдоль его оси, и структура повторяется через полный оборот на 360 градусов. Получалось, что на один виток спирали длиной 34 ангстрома приходится 10 пар азотистых оснований, расстояние между плоскостями которых 3,4 ангстрома. Эта конструкция согласовалась с данными Розалинд Франклин, Вотсон в «Двойной спирали» написал, что толчком к «Двойной спирали» послужило представление, что биологические объекты парны. А Крик считал иначе. У нас были очень веские основания, о которых Джим забыл. В другом интервью Крик высказался еще решительнее. «Нужен был некий клей» чтобы добраться до этого рубежа. И таким клеем стали данные Розлинд Франклин. Эти данные нашлись в отчете, который им показал Перуц. В 1968 году вышла в свет двойная спираль, и роль Перуца в передаче информации Уотсону и Крику стала достоянием общественности. Вскоре после того, как книга получила резонанс, Эрвин Чаргов написал на нее резкий отзыв, опубликованный в журнале «Сайенс» от 29 марта 1968 года. Чаргов считал открытие Уотсона и Крика паразитическим соединением чужих результатов, причем включил в круг обвиняемых, помимо двух победителей, которые на момент его встречи с ними в 1952 году даже не знали, как пишется слово Аденин. Также благовоспитанного перуца, передавшего им информацию, ознакомившись с оттиском готовящегося к печати отзыва Чаргофа, перуц возмутился. Ему вовсе не хотелось выглядеть шпионом. Сначала он с лукавил, что проглядел этот эпизод в рукописи книги Вотсона. А если бы читал более внимательно, то возражал бы против его включения. Потом, видя угрозу своей карьере и репутации, Пьерс написал Джону Рендалу о необходимости как можно скорее покончить с этими ужасными расхождениями Вотсона и повел борьбу с истинно научной точностью. Перерыв, заваленный бумагами кабинет Перуц обнаружил, что выбросил почти всю корреспонденцию, касающуюся Биофизического комитета Совета по медицинским исследованиям за тот период. Затем он не пожалел сил на поиск копий этих писем, пылившихся в картотеках секретаря комитета Лансбора Томпсона и секретаря Совета Гарольда Химсворта. Перуц разыскивал официальное подтверждение, что отчеты для Совета не считались документами ограниченного доступа. Или конфиденциальными. Формально так оно и было. На них не стоял гриф «конфиденциально», хотя они предназначались лишь для сотрудников Совета и руководителей подразделений. Наконец, в номере «Сайенс» за 27 июня 1969 года вышло тщательно согласованное разъяснение. Перуц оправдывался тем, что, будучи неопытным в административных вопросах, которыми занимался лишь от случая к случаю, не видел причин скрывать отчет, не являющийся конфиденциальным. Также он подчеркнул, что, хотя в отчете действительно содержались важные результаты, гистологографического исследования полезные для крика. Вотсон уже знал о них из доклада Франклин на коллоквиуме в ноябре 1951 года. Если бы Вотсон делал записи писал переуц, то получил бы ту же информацию на год раньше. Вотсон же сместил фокус ситуации, «Важно не то, что в ноябре 1951 года я мог бы записать данные Розелинд о параметрах элементарной ячейки и группе симметрии, а то, что я этого не сделал». Крик прочел отчет о работе Франклин уже после того, как он и Лотсон осознали значение парности азотистых оснований, стали строить модель Б-формы ДНК и поняли, что такое ось диады в двухцепочечной структуре. Уверения Перутца задним числом, что он действовал как должно, стали еще более спорными после изучения документов Совета по медицинским исследованиям в Национальном архиве Великобритании. 6 апреля 1953 года то есть всего через несколько дней после того, как Уотсон и Крик предложили к публикации свою статью о ДНК в Nature, Перуц написал дезинформирующее письмо Гарольду Химсворту в Совет. Вот что он написал о том, когда именно Уотсон увидел рентгенограмму номер 51, и когда Уотсон и Крик узнали о результатах расчетов Франклин, описанных в отчете Королевского колледжа Совету по медицинским исследованиям. Они использовали некоторые неопубликованные данные рентгеноструктурного анализа, которые увидели или услышали в Королевском колледже. Этих данных было мало, и они относились к другой форме структуры, и хотя свидетельствовали о некоторых общих свойствах структуры ДНК, не давали представления о ее конкретном строении. Пока здесь Уотсон и Крик строили свои модели, мисс Франклин и Гослинг в Королевском колледже получили новую и очень четкую дифракционную картину ДНК. Уотсон и Крик услышали о ней лишь после того, как послали в Королевский колледж Первый вариант своей статьи. Но теперь представляется, что эта новая рентгенограмма подтверждает важные свойства предложенной ими структуры. Биограф Макса Перутса Джорджина Ферри сочла это письмо неподобающим отклонением от правдивости, вызванным необходимостью скрыть роль Уилкинса в истории с рентгенограммой «Франклин» от руководителя биофизического отдела в Королевском колледже Джона Рэндалла. На деле целью Перутса было не только вывести Рэндалла из дела или защитить Уилкинса, но и завуалировать то, что он сам по существу участвовал в похищении данных. Написав письмо Химсворту, Перус фактически оказался в одной компании с Уотсоном, криком с Вилкинсом и рэнделом. Уилкинс в письме рэнделу от 13 января 1969 года охарактеризовал поступок Перуца следующим образом: Если Перуц думает, что не следует показывать другим лишь документы отмеченные грифом секретно или конфиденциально, то он, похоже, живет в забавном мире. Правда автор письма оставил в стороне тот факт, что именно он показал Уотсону роковой снимок. Рэндалл согласился с Уилкинсом и заявил Брэгу, что даже если отчет не был отмечен как конфиденциальный, его следовало считать таковым. В письме Брэгу от 5 ноября 1968 года Рэндалл писал «Мне всегда казалось, что наилучший вариант...» первоначальная совместная публикация за авторством Уотсона, Крика и Уилкинса. Но я не мог обсудить это с вами в то время, поскольку сам Уилкинс, по всей видимости, этого не хотел. Перуц еще очень долго продолжал выгораживать себя. Так, в 1987 году в очерке «Как был раскрыт секрет жизни» для газеты «The Daily Telegraph» Он, обойдя молчанием свою роль, обвинил Уотсона в клевете на Франклин. Впрочем, довольно странно выглядит его реплика о внешности Розалинд Франклин. Не то чтобы она была непривлекательной или не следила за тем, как выглядит. Она одевалась с намного большим вкусом, чем типичная кембриджская студентка. К концу февраля 1953 года Уотсон и Крик пришли к окончательной конфигурации сахаро-фосфатного остова. Настало время найти место азотистым основаниям, что стало самым блистательным их достижением на пути к открытию структуры ДНК. Для истории науки бывает важно, какие книги и статьи читал ученый в период важного открытия или эксперимента. В данном случае трудно не восхититься глубиной освоения Уотсоном литературы по нуклеиновым кислотам. В эпоху, когда любую публикацию приходилось искать в библиотеках по каталогам или указателям, Уотсон сумел проработать всю имевшуюся на тот момент информацию. В частности, он пользовался изданной в 1950 году книгой «Биохимия нуклеиновых кислот» шотландского биохимика Джеймса Нормана Дэвидсона, в честь которого было названо «Здание кафедры биохимии университета Глазго», где он организовал и возглавил один из лучших центров изучения нуклеиновых кислот. Учебники Дэвидсона, в том числе написанные им в соавторстве с Эрвином Чаргофом, отсон прочел вдоль и поперек выписывая оттуда нужное включая химические формулы азотистых оснований днк на небеленую бумагу которой снабжалась кавендежская лаборатория вотсон перерисовывал структурные формулы не зря нужно было понять как разместить азотистые основание в срединной части спирали так чтобы Сахарофосфатный остов снаружи имел стабильную регулярную структуру. При этом сахарные остатки и фосфатные группы, связанные с азотистыми основаниями, должны по всей цепи формировать одну и ту же пространственную конфигурацию. Трудность здесь в том, что пурины и пирамидины имеют совершенно разную форму казалось невозможным приладить их друг к другу, как фрагменты пазла. Стоило повернуть одно азотистое основание на несколько градусов, и не влезает следующее. Выходило, что более крупные основания соприкасаются друг с другом, а между более мелкими получаются промежутки, из-за чего сахарофосфатный остов выгибается внутрь, В общем, результаты были плачевные. Уотсон также пытался правильно расположить водородные связи, удерживающие вместе две цепи двойной спирали. В то время отсутствовало ясное понимание специфики внутримолекулярных водородных связей, в отличие от межмолекулярных. Подобные химические тонкости превосходили воображение и подготовку Уотсона и Крика, которые лишь год назад отвергали возможность того, что азотистые основания образуют устойчивые водородные связи. Изначально они предполагали, что атом водорода, один или более, в каждом из оснований перемещается. Уотсон ознакомился с исследованиями Джона Галланда и Денниса Джордана из Ноттингемского университета которые занимались кислотно-основными феноменами применительно к ДНК. Их работы убедили его, что азотистые основания образуют водородные связи между собой и что эти водородные связи существуют при очень низких концентрациях ДНК, а значит, действуют внутримолекулярно. Галланд погиб 26 октября 1947 года при крушении поезда из Эдинбурга в Лондон. Лайнус Полинг читал лекции в Ноттингемском университете в 1948 году, но не познакомился ни с Джорданом, ни с Критом. В то время Крит рассматривал двухцепочечную модель ДНК, но занимался водородными связями. Следующие пару дней Уотсон провел в уединении своей квартирки в Клэр-колледже, предаваясь размышлениям и рисуя структурные формулы, но это ничего не дало, и он, решив, что неплохо бы побыть среди людей, отправился на вечеринку студентов Даунинг-колледжа в надежде, что там будет полно хорошеньких девушек. Увы, вместо ожидаемых хорошеньких девушек Там оказалась группа здоровяков-хоккеистов и несколько блеклых дебютанток. Так что Джеймс почувствовал себя лишним и, пробыв сколько требовала вежливость, удалился во освояси. Уходя, он заметил Питера Полинга и уведомил своего беспечного приятеля, что соревнуется с его отцом за Нобелевскую премию. Еще с неделю Уотсон сказал, провел с зарисованием, пока не вспомнил, что в кристаллах чистого аденина его молекулы удерживаются вместе водородными связями, и задался вопросом, что если в ДНК аденин тоже образует такие связи? Тогда между двумя аденинами имелись бы две водородные связи, образуя симметричную структуру, Такое связывание по принципу «подобное с подобным» должно давать и пары из гуанина, цитозина или тимина. Но при составлении пар из одинаковых азотистых оснований нарушалась конфигурация сахаро остова, который тогда выгибался внутрь либо наружу в зависимости от того, какая пара была внутри – пурины или перемедины. Уотсон решил пока не думать, об изменениях сахарофосфатного остова ради более общих соображений. Он рассудил, что должны быть причины на то, что в молекуле ДНК переплетены две цепи с одинаковой последовательностью оснований. И возникла привлекательная гипотеза. При делении клетки происходит репликация молекулы ДНК, то есть одна цепь, служит матрицей для синтеза другой цепи. Для репликации две одинаковые цепи разделяются, после чего на каждой из них, как на матрице, создаются две дочерние цепи, из которых образуется молекула ДНК, идентичная исходной, родительской. Правда, было непонятно, почему, скажем, обычная таутомерная форма гуанина не соединяется водородной связью с аденином. Напрашивалась возможность и других ошибок соединения в пары. Но Уотсон счел, что поскольку вероятно участие специфических ферментов, то на этот счет можно особо не тревожиться. От напряженных размышлений колотилось сердце, и Джеймс почувствовал, что необходимо отдохнуть. Но сон не шел. Перед мысленным взором крутились азотистые основания, фосфаты и сахарные остатки, перемежаясь мечтами о том, что будет, когда придет успех. На следующий день нужно было рассказать крику о водородных связях между основаниями. Разумеется, они поспорят, и не один раз. Но в итоге крик согласится, и они попразднуют, А дальше будет еще немало напряженной работы, чтобы описать полученные результаты для публикации. В то же время невозможно было уйти от опасения, что вполне удачная идея может оказаться ошибочной. Глава 26. Пары оснований. Для заголовка этой главы взято это словосочетание отчасти потому, что оно было одним из первоначальных вариантов названия книги Уотсона, известной как «Двойная спираль». Следует признать, если бы судьба не распорядилась так, что я делил кабинет с Уотсоном и Криком, Кэвендишской лаборатории в 1952-1953 годах они бы до сих пор занимались ерундой, пытаясь составить пару из енольных форм оснований по принципу подобное к подобному. Джерри Донахью. Донахью был профессором в университете Южной Калифорнии в 1953-1966 годах и в Пенсильванском университете с 1966 до своей смерти в 1985 году. В 1970-х годах он критиковал модель ДНК Уотсона-Крика. Пятница, 20 февраля началась для Уотсона с череды повседневных дел. После умывания, которое могло включать, а могло и не включать несколько движений расчёской, по непослушной шевелюре, он отправился в закусочную ВИМ, подкрепиться яичницей с беконом. Оттуда вернулся к себе, чтобы ответить на письмо Макса Дельбрюка по поводу статьи о конъюгации у бактерий, которую он намеревался опубликовать в Proceedings of the National Academy of Sciences. К статье требовалась рекомендация, причем срочно, чтобы она была напечатана до предстоящего в июле симпозиума в Олдспринг-Харборе. Дельбрюк сообщил Вотсону, что эта работа имеет ряд недостатков, но он все-таки пошлет ее редактором и предупредил. «Вам будет полезно узнать, что значит незрелая публикация». 25 февраля Макс Дельбрюк от руки приписал к копии письма с предложением статьи, адресованного редактору PNAS. Джим, Стюарт Эвант считает, что твоя теория совершенно неверна. По мнению Маргарет Фокт, у твоей теории есть шанс. Но статья написана в слишком уверенном тоне. Мы все полагаем, что данных очень мало, а формулировки неудобочитаемы. Но поскольку ты не желаешь ничего менять, а я хочу заниматься экспериментами, а не переписывать твою статью, а также, поскольку тебе полезно будет узнать, что такое преждевременная публикация, сегодня я отослал ее, добавив лишь несколько запятых и пропущенных слов». Несмотря на это предостережение, Джеймс хотел включить статью в свое резюме. Статьи, предлагаемые в Proceedings of the National Academy of Sciences, должны были иметь поддержку члена Академии наук США. вотсон еще не был членом этой организации, поэтому нуждался в одобрении Дельбрюка. Хотя слова Дельбрюка вызывали тревогу, он был поглощен забрезжившим просветом в поисках структуры ДНК. Внутренний голос призывал его пренебречь академическими правилами и игнорируя потенциальные издержки неудачи. И он беспечно отмахнулся от того, что статью печатать вряд ли стоило, рассудив. «Я еще молод, так что если совершу такую глупость, как опубликование дурацкой идеи, то успею образумиться, прежде чем моя карьера непоправимо свернет не в ту сторону». Уотсон написал Дельбрюку, что уверен в своей статье и, не удержавшись, добавил о работе над структурой ДНК, в том числе, что только что придумал красивую структуру, совершенно не похожую на модель Полинга. Также он сообщил о найденных в статье Полинга и Кори ошибках и прошелся в адрес Розалинд Франклин, мол, пусть у Полинга и неправильная модель, но она, по крайней мере, изложена в духе, который следовало бы перенять тем в Королевском колледже, кто занимается чистой кристаллографией. Еще он пожаловался, что больше года не имел возможности заниматься ДНК из-за того, что в Королевском колледже не хотят ни конкуренции, ни сотрудничества. А когда Поллинг взялся за структуру нуклеиновых кислот, Брэк, наконец, позволил ему вернуться к теме ДНК и заключил «Я намерен работать над этим, пока решение не будет найдено». вотсон не стал вдаваться в подробности своих изысканий, зная, что Дельбрюк работает в Калифорнийском технологическом институте по соседству с Полингом и наверняка обменивается с ним новостями, тем более такими. Он ограничился словами, что верит в свою симпатичную модель. В конце письма упоминается о попытках согласовать расчетные атомные координаты с данными рентгеновской кристаллографии, без ссылки на Франклин. В заключение вотсон подчеркнул, что даже если в его новой модели есть ошибки, она все равно является громадным шагом вперед и скоро он сообщит все подробности. вотсон опустил письмо в ярко-красный овальный почтовый ящик с надписью ER2 «Вознаменование начала правления королевы Елизаветы II». Восшествие Елизаветы II на престол произошло после смерти ее отца, короля Георга VI, 6 февраля 1952 года. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года. Почтовые ящики с королевским символом ER2, Элизабет Реджайна II, появились весной 1952 года. Осторожность, не позволившая раскрыть все карты Дельбрюку, сослужила ему хорошую службу. Задолго до того, как почтальон открыл почтовый ящик, большим железным ключом, и выгреб с дна кипу писем, модель Уотсона оказалась разгромленной в прах.